31. Этого не может быть. На чёрном кольце резинового уплотнителя висел волосок, длиной примерно 15 сантиметров, завивающийся на одном конце, как скрипичный ключ. Марк неосознанно схватился за затылок, который не брил уже четыре дня. «Константин!» — прохрипел он, и, не получив ответа, повторил имя громче. «Значит, всё-таки я был прав». Он как загипнотизированный уставился на светлый волос на своем указательном пальце, который не мог принадлежать ему. Его руки дрожали, когда он поднес волос к носу. Он ничего не унюхал, но тем не менее был уверен. Сандра. Он принял квартиру после ремонта. Раковина была навехонькая, а гости к нему ни разу не приходили. Это доказательство. Она была здесь. Марк закрыл глаза, вложил дрожащую руку в другую и сделал глубокий вдох. Затем сомкнул пальцы вокруг волоска, как ребенок, который сжимает монету по дороге в булочную, и выбежал из ванной комнаты. «Константин, у меня есть доказательства, я не сошел с ума!» Крикнул он по пути в гостиную и ударился коленом о металлическую табуретку, которая торчала из полураскрытой коробки. Но оттянущая боль сменилась ужасом, когда он дохромал до комнаты, окно в которой вдруг оказалось приоткрытым. Гостиная, в которой он только что сидел на диване со своим тестем, была пуста. Константин исчез, а с ним и бокал для виски, и водяные разводы на журнальном столике.